Раздевалка радостно встретила нас кривой надписью, но задерживаться в ней мы не собирались. Лая, которую я к этому времени ввела в курс проблемы, моментально забрала полоску ткани и со сноровкой принялась обматывать меня так, будто делала это каждый день с раннего детства. «Дышать можешь?» – наконец спросила она. «Не особо», – призналась ей. «Значит, все правильно», – кивнула подруга. «Готово, пошли скорее. Вернее, побежали». И мы побежали. Точнее, вернулись на стадион и пробежали три своих круга, к середине которых я научилась нормально дышать, а затем вспомнила, как бегала в школе, и мне это даже нравилось. Лая не особо от меня отстала, так что закончили кросс мы довольно быстро. Но все равно самыми последними, так как однокурсники начали задолго до нас. Все уже успели отдышаться и теперь негромко разговаривали, дожидаясь преподавателя. Но он все-таки вернулся, ступил на пыльную землю стадиона из портала, И по его мрачному лицу сразу стало ясно. Маркус Корвин пребывал не в духе. И он тут же принялся нас нещадно гонять. Пресс, приседания, выпады. Лая стонала и страдала, как и остальные девушки, давно уже позабыв, что собиралась красоваться перед Борином в своих неприличных штанах. Парням тоже доставалось. И их заставляли выполнять все упражнения вдвое больше нашего. Маркус был совершенно безжалостен к первому курсу драконьего факультета, и если кто-то не мог сделать требуемого, то отправлял его бегать по стадиону, приказав по возвращению повторить то же самое упражнение еще раз. Наконец, порядком замучив нас приседаниями, Маркус погнал всех на турники, и там случилась полнейшая катастрофа. Часть парней все же справились с заданием подтянуться 20 раз подряд, остальных Маркус стал отправлять бегать еще три круга. Девушкам, по его разумению, следовало подтянуться десять раз. И для всех это оказалось невыполнимой миссией. Мы висели на турниках самым печальным образом. Одна лишь Рошель подтянулась два раза, да и я изобразила нечто похожее. Один раз, и то не до конца. «Все, кто не смог подтянуться, бегут два круга. Живо! Потом снова на турники!» Я расстроенно выдохнула. «Да что же это делается?» Сзади застонала Мия. «Он точно над нами издевается!» «Лорд Корвин хочет нашей смерти», – печальным голосом добавила Хелен, – и тогда-то я не выдержала. «Господин преподаватель, вам не кажется, что это уже слишком?» Подойдя к Маркусу, негромко спросила у него. «Мы физически не в состоянии выполнить десять подтягиваний. Сколько бы вы ни гоняли нас по стадиону, сил от этого в руках у нас не прибавится». Маркус уставился на меня мрачным взглядом. «Мне это не кажется, мисс Дан. Допустим, вас станут преследовать тёмные. Что вы им скажете?» то, что вы физически не в состоянии подтянуться на турнике? Я вообще не стану вступать с ними в разговоры», – порядком разозлившись, ответила ему. «У меня есть магия, лорд Корвин. Боевые заклинания – куда более действенный метод, чем заворожить тёмных своим умением подтягиваться на турнике». Похоже, говорила я слишком громко, и меня услышали. Девушки одобрительно загудели, пара парней громко хохотнула, а один даже захлопал. «Три круга всем, кто смеялся», – рявкнул Маркус. «Но мы же подтянулись двадцать раз!» — возразил ему Тайрон. «Четыре круга! Каждому!» — разъяренным голосом заявил Маркус. «Бегом марш! Мисс Дан, вас это тоже касается!» Все снова застонали, а Борин, подтянувшись пять раз, упал с турника и остался лежать на земле, и к нему тотчас кинулась лая. Я же поймала себя на мысли, что бесится Маркус не просто так. Насколько я помнила, в Сирии он был довольно уравновешенным, как и в Энсгарде при наших нечаянных встречах. Тогда какая муха его укусила этим утром? Неужели все из-за меня? Вернее, из-за моего неправильного наряда? Я уже собиралась сказать Маркусу, что освоила местный бюсгалтер и больше никогда не собираюсь травмировать его взор своей грудью в свободном полете, но тут... Тут по воздуху в разные стороны побежали синие сполохи. И рядом с нами из портала вышел лорд Северин. Привычно мрачный, по виду даже мрачнее лорда Корвина, и с фирменным ледяным взглядом, от которого мне больше не было холодно. Наоборот, в груди потеплело, и я обрадовалась его появлению, да еще как. «Я какое-то время наблюдал за вами, лорд Корвин», повернувшись к герою Сирии, негромко произнес декан. «И у меня возникли резонные вопросы к вашей преподавательской методике». «У меня к вам тоже имеются вопросы, лорд Северин», — колко заявил в ответ Маркус. Правда, совсем по другому поводу. После чего повернул голову и кинул на меня многозначительный взгляд. Вот и Дрей тоже посмотрел в мою сторону, но на его лице ничего не отразилось. Хотя нет, промелькнуло легкое удивление. Кажется, декан не мог понять, что нашло на Маркуса Корвина и при чём здесь я. Но того уже было не остановить. Не кажется ли вам, лорд Северин, что вы лезете не в свое дело? хрипло поинтересовался он. Это моя академия! отозвался Дрей. Все, что в ней происходит, касается меня напрямую. Но если вас что-то не устраивает...» «Вы правы, меня кое-что не устраивает», — бросил Маркус. «Поэтому я предлагаю поединок. Здесь и сейчас. Похоже, у нас имеется тренировочное оружие». Он кивнул в сторону стендов за турниками. «Потому что мне не хочется отнимать у вас жизнь, лорд Северин». «Боги уже достаточно причинили вам боли, забрав вашу пару, и я не понимаю, почему вы пытаетесь сделать то же самое с моей». Мой мозг завис, и я уставилась на Маркуса, открыв рот. «Да ты сошел с ума, Маркус Корвин!» — собравшись с мыслями, сказала ему. «Не слушайте его, лорд Северин. Этот... этот дракон преследует меня аж с самой Сирии, с какими-то непонятными целями. Я говорила ему «нет» уже тысячу раз, но он все равно явился за мной аж в саму Академию Энсгарда» но было уже слишком поздно потому что между двумя магами одним выглядевшим холодным и отстраненным другим явно взбешенным вспыхнуло заклинание и тут же появился темный круг диаметром метров так десять судя по всему они очертили для себя место поединка стоит ли говорить что все бегающие по стадиону висевшие на турниках и лежавшие под ними бросили свои занятия и устремились к тем, кто к этому времени успел обзавестись выглядевшими довольно опасными затупленными мечами. Я смотрела на Дрея и Маркуса во все глаза, думая о том... Я понятия не имела, как в этом мире проходят поединки, есть ли в них правила, безопасна ли магия, а что, если они начнут кидать друг в друга смертельными заклинаниями. Да и эти мечи, уверена, в руках умелых воинов, ими можно причинить серьезный вред противнику. А эти двое явно знали, как с ними обращаться, и прекрасно понимали причину, по которой они собирались сразиться. Зато сама причина, то есть я, пребывала в полнейшем шоке. Из-за меня еще никогда и никто не дрался, а в этом мире собирались сойтись в поединке целых два дракона. Они начали сходиться и делали это неторопливо. Я с ужасом смотрела на спокойное и сосредоточенное лицо Дрея, а еще отлично видела, как злился Маркус, Пытаясь сдержать сжирающий его изнутри огонь. Но, кажется, ему это не удавалось. Он был вне себя от ярости. Толпа первокурсников восторженно притихла. Подозреваю, не каждый день в академии происходили подобные развлечения, дуэль между деканом драконьего факультета и главой пустынного патруля, а по совместительству нашим преподавателем по физической подготовке. Причем все разворачивалось прямо перед нашими глазами. Правда, я до сих пор надеялась, что поединка удастся избежать, и кто-нибудь вмешается и успеет их разнять. Скажет, что они должны немедленно это прекратить, все-таки взрослые драконы, и не стоит драться из-за такой ерунды. По большому счету, из-за моей груди. Элис, не налегай на дуэльный круг! негромко предупредил меня Андрес, потому что я подошла слишком близко к темной черте на земле. Он все-таки магический и может прилететь обратно. Почему? растерявшись, спросила у него. «Так задумано, чтобы посторонние не вмешивались», — пояснил он. Затем стрельнул в мою сторону глазами. «Кстати, за кого из них болеешь?» «Отстань», — расстроенным голосом сказала я, потому что эти двое все таки сошлись. Раздался звон мечей. Они обменялись в молниеносные серии ударов, и я поняла. Да, я окончательно и бесповоротно осознала, что переживала за Дрея Северина. Но больше всего мне хотелось, чтобы это немедленно прекратилось. «Поединок чести не остановить!» негромко произнес Андрес, до момента, пока один из соперников не признает себя побежденным и не покинет круг. До тех пор они будут биться. Тут Маркус снова пошел в атаку, показывая, что перед этим была лишь разминка или проверка боем. Дрей пока лишь оборонялся, но даже на мой неопытный взгляд, мне казалось, что у лорда Северина имелось несомненное преимущество. Каждый его шаг, каждое движение тела и меча выглядели отточенными до совершенства. Ни одного лишнего жеста, ни единой эмоции на лице. Вместо этого превосходное владение оружием и великолепная техника. Зато Маркус, как оказалось, не смог удержаться от лишних слов. «Она моя пара!» – процедил он сквозь зубы, когда Дрей отбил очередную его атаку. «Я понял это с первого взгляда. Зато ты, ты просто хочешь заменить ей свою погибшую невесту!» Последнее он произнес с жгучей ненавистью в голосе, после чего вновь ринулся в атаку, заставив Дрея отступить к магической линии. Мне показалось, что лезвие меча Маркуса в какой-то момент прошло в опасной близости от его шеи, и я взвыла самым натуральным образом, после чего впилась ногтями в руку Андреса. «Больно!» — философски констатировал тот, но руку отбирать не стал, терпел. Тут со стороны турников прибежали Лая и Борин. Остановились рядом, и подруга кинула на меня сочувствующий взгляд. Словно понимала, что именно стало причиной этой дуэли. Вернее, кто? «Мечи тренировочные», — успокаивающе произнес Андрес. «Так что друг друга они не убьют, если только немного покалечат». И я взвыла в очередной раз. Тут дуэлянты снова сошлись. Но на этот раз уже Дрей пошел в наступление. И если Маркус сражался, словно живое пламя, подпитываемое собственной яростью, тогда как лорд Северин, он казался мне ледяным клинком, отточенным и смертельно опасным. «Ты теряешь контроль, Маркус!» — холодно произнес Дрей, загнав лорда Корвина к самой дуэльной линии, но затем отступил, давая тому время прийти в себя. Внезапно я подумала, что эти двое неплохо друг друга знают. Возможно, даже были вместе в Академии, ведь они, кажутся одного возраста. «К тому же, к своим годам ты должен был научиться отличать притяжение от одержимости», — добавил Дрей, на что Маркус, зарычав, кинулся на него. Дрей парировал несколько его сильнейших ударов, затем развернулся, и я до конца так и не поняла, что именно произошло, но каким-то непостижимым образом наш декан выбил меч из руки лорда Корвина и приставил клинок к его горлу. Маркус застыл. «Надеюсь, на этом закончим?» — спокойно спросил у него Дрей. Я перестала дышать. Маркус медленно поднял руки и отступил на шаг, потом еще на один. «Закончим», — согласился он. «Согласен, на сегодня хватит, но это ничего уже не изменит». В следующую секунду распахнулся портал, причем в самом центре дуэльного круга, и Маркус, не говоря ни слова, шагнул в него и исчез с наших глаз. Зато мы остались, весь наш первый курс и еще лорд Северин, нагнувшийся, чтобы поднять валявшийся на земле тренировочный меч Маркуса. Затем он снял заклинание и с самым невозмутимым видом отправился к стендам с оружием. Тут мои однокурсники пришли в себя. Заговорили разом, кто-то принялся аплодировать, а Рошель негромким голосом произнесла, что ей понравился такой урок по физической подготовке. Вот бы они всегда были такие. На это я отпустила руку бедного Андреса и вытерла вспотевшие ладони унику, думая о том, что на этом все вряд ли закончится. Уже скоро непременно последует продолжение этой, чёрт побери, дуэли, потому что Маркус Корвин не успокоится на достигнутом. Пристроив оружие на стенд, Дрей вернулся к нам. «Первый курс. Три круга по стадиону для заминки, после чего отправляйтесь переодеваться», — скомандовал он. «Жду вас через час на своем уроке». Все тотчас же двинулись в сторону стадиона, и я тоже засобиралась пробежать круги для заминки, но не тут-то было. «Мисс Дан. раздался за спиной знакомый голос. Обернулась. «Да, господин декан». Дрей смотрел на меня пронзительным взглядом. «Прошу вас, уделите несколько минут своего времени. Думаю, мне не помешают объяснения». И это была вовсе не просьба с его стороны, а приказ. Я обреченно кивнула, затем шагнула в распахнувшийся передо мной портал, понимая, что у моей репутации нанесен очередной сокрушительный удар. Впрочем, от нее и так мало что осталось после вчерашнего, когда меня на глазах у всех увели следователи. Но теперь, когда из-за меня подрались наш декан и герой Сирии, И весь первый курс был тому свидетелями? Что тут еще сказать? Говорить ничего я не стала. Вместо этого покорно шагнула в портал. Ну что же, этот кабинет был отлично мне знаком. Но сегодня его хозяин не собирался проявлять ни малейшего гостеприимства. Вышел следом за мной из портала, затем встал у стола, сложив руки на груди. Уставился на меня так, словно размышлял, уж не совершил ли он ошибку, приняв на свой факультет Элис Дан, вместо того, чтобы отправить меня куда подальше на перевоспитание, например, в монастырь строгого режима, или же в королевские каменоломни. Интересно, подумала я, чего это он так злится? Ведь выиграл же главный приз в состязании. Впрочем, судя по его виду, Дрею Сиверину не были нужны ни подобные соревнования, ни призы, особенно если они связаны со мной. «Итак, миздан, подал голос декан, «расскажите мне о природе ваших запутанных отношений с лордом Корвином». И произнес он это таким тоном, что по моей спине тотчас же пробежали ледяные мурашки. Я вздохнула. «Отношения, если они и есть, то только у него со мной», ответила честно. «У меня с ним не имеется никаких, но Маркус, то есть лорд Корвин, давно уже не оставляет меня в покое. Началось все это в Сирии и продолжилось здесь, в Энсгарде. Вот он даже явился в Академию». «Это я уже слышал», — перебил меня декан. «Но с чего Маркус Корвин решил, что я собираюсь...» «Сделать вас своей». «А разве вы не собираетесь?» Как можно более невинным голосом уточнила я. Дрейд тотчас же отрицательно покачал головой, на что я украдкой вздохнула. «Не собираюсь, мисс Дан", отрезал он. «И очень даже жаль», — хотела сказать ему, но вовремя прикусила язык. «Я понимаю, что в сложившейся ситуации можно найти много поводов для веселья», — ледяным голосом добавил декан. Но я бы все таки не отказался от более детального объяснения. «Объяснение может быть в том, что по Академии ходят слухи, говорят, что я ваша любовница», — честно заявила ему. Дрей моргнул, затем моргнул еще раз, и на лице появилась растерянность. «И кто же их распускает?» — поинтересовался он. «О, если бы я только знала», — с чувством произнесла я. «Но я не имею ни малейшего понятия». Понятия я имела, но решила, что с этими личностями разберусь и сама. Но, похоже, Маркус Корвин поверил грязным сплетням. Затем он стал свидетелем тому, что мы с вами нечаянно столкнулись на линейке, а потом… Про то, чему еще стал свидетелем Маркус Корвин, теперь надежно упрятанное под тугой повязкой, говорить я не стала. «Значит, слухи», — протянул Дрейси Верин. «Ну, если вы не собираетесь сделать меня своей любовницей…» Я взяла паузу. «То именно они». Затем немного посмотрела на его вытянувшееся лицо и поймала себя на мысли. «Однажды я все таки его доведу», промелькнула в голове, так что не помешало бы придержать язык. Но я не могла, у меня не получалось. В присутствии этого мужчины из меня лезла вся до этого благополучно спрятанная дурь. И еще моя драконица, проспавшая все физические истязания и поединок, почему-то проснулась, сладко потянулась, затем объявила, что ее зовут Ринесса, и она хочет петь. «Дурдом какой-то!» не выдержав, сказала я вслух. «Вы правы, мисс Дан, пробормотал Дрейси Верин. «Это настоящее сумасшествие». Снова моргнул, и теперь на меня, я уверенно, смотрел его дракон. Вернее, слушал устроенный лично для него концерт.